11. Прежде всего, новости от наших друзей в Нью-Мексико. Заговорила Мариан, как только Роланд сел. Они наблюдали за вами как могли, и хотя все, что происходило на стороне Тандерклэпа, было как минимум подернуто туманом, они уверены, что Эдди незадолго до смерти что-то сказал Джейку Чемберсу. Возможно, что-то важное. Вроде бы он лежал на земле, и перед тем, как он... ну... Не знаю Перед тем, как соскользнул в забытье, предположил Роланд Да Согласилась Нэнси Дипна. Мы думаем, да Вернее, они так думают Наша команда разрушителей Мариан чуть нахмурилась, показывая тем самым, что она из тех женщин, которые не любят, чтобы их прерывали Потом вновь сосредоточила все свое внимание на Роланде Видеть происходящее на этой стороне для наших людей легче «И некоторые из них уверены, не могут гарантировать, но уверены, что Джейк передал это послание, прежде чем умер сам». Она помолчала. «Эта женщина, с которой вы путешествуете, мисс Таненбаум...» «Тассенбаум. Поправила ее Роланд, не думая, потому что мысли его были заняты другим, заняты полностью». «Тассенбаум. Согласилась Мария». «Она, несомненно, передала вам часть того, что сказал Джейк, прежде чем уйти». «Но что-то могла не передать. Не потому, что решила что-то от вас утаить, просто не поняла важности. Вы можете перед расставанием еще раз попросить ее повторить все, что сказал Джейк?» «Да», — ответил Роланд. «И, конечно же, мог попросить, но он не верил, что Джейк передал послание Эдди миссис Тассенбаум. Нет, только не ей». Он вдруг осознал, что практически не думал об Ише с тех пор, как они оставили в гараже машину Айрин. Но Иш, разумеется, был с ними. И сейчас, должно быть, лежал у ног Айрин, которая сидела на скамье в скверике на другой стороне улицы. Лежал на солнце и ждал его. «Что ж, хорошо», — кивнула Мариан. «Поехали дальше». Она выдвинула средний ящик стола, достала конверт с мягкой подложкой И маленькую деревянную шкатулку Конверт передала Нэнси Дипна Шкатулку поставила на стол перед собой Теперь я передаю слово Нэнси Она посмотрела на вторую женщину И прошу тебя без лишних слов, Нэнси Поскольку на лице этого человека написано, что ему не терпится уйти Скажи ему! Мозас в какой уж раз стукнул тростью Нэнси посмотрела на него Потом на Роланда или в его сторону. Кровь, должно быть, ударила в голову. Лицо покраснело. Стивен Кинг! Начала она, откашлялась, повторила вновь знакомое Роланду имя и фамилию. А затем запнулась окончательно, не зная, как продолжить. Краски в лице заметно прибавилось. Глубоко вдохни и задержи дыхание. Посоветовал Роланд. Нэнси так и сделала. Теперь выдохни. Нэнси выдохнула. «А теперь говори, что должна, Нэнси, племянница Эррона». «Стивен Кинг написал около 40 книг», заговорила она по-прежнему с пунцовыми щеками. Роланд предположил, что скоро узнает, в чем причина, но более спокойным голосом. «И в удивительно большом их количестве, даже в самых ранних, так или иначе затронута темная башня, словно он всегда думал о ней с самого начала». Сказанная тобою правда И я это знаю Роланд сложил руки на груди Я говорю спасибо тебе Эти слова еще больше успокоили Нэнси Теперь о клевенистах Это трое мужчин и две женщины Которые с педантичностью свойственной ученым С восьми утра и до четырех пополудни Занимаются только одним Читают книги Стивена Кинга Не просто читают Вставила Мариан «Делают перекрестные ссылки по местам действия, персонажам, сюжетам, не говоря уже о названиях популярных продуктов». «Часть их работы – поиск упоминаний о людях, которые живут или жили здесь, в ключевом мире», продолжила Нэнси, «реальных людей, другими словами, и, разумеется, упоминаний «Темной башни». Она протянула Роланду конверт с мягкой подложкой. Роланд взял его и по выпирающим углам почувствовал, что внутри может быть только книга. Если Кинка написал ключевую книгу, Роланд, вне цикла «Темная башни, мы думаем, это она. Клапан конверта удерживался кнопкой. Роланд вопросительно посмотрел на Мариан и Нэнси. Обе кивнули. Он отщелкнул кнопку, откинул клапан, достал на удивление толстый том в красно-белой суперобложке. Без всякой картинки, только имя и фамилия. Стивен Кинг. И еще одно слово. «Красная король, белая Артур Эльцкий», — подумал он. белезна выше красноты. По велению Гана так будет всегда. А может совпадение, ничего больше». «Что это за слово?» Роланд постучал пальцем по названию «Бессонница», ответила Нэнси «Оно означает...» «Я знаю, что оно означает», прервал ее Роланд «Почему вы даете мне эту книгу?» «Потому что эта история завязана на темной башне», ответила Нэнси «И потому что в ней есть персонаж, которого зовут Эд Дипна Он, кстати, в этой книге выведен главным злодеем» «Выведен главным злодеем», – подумал Роланд. «Неудивительно, что она так покраснела». «Среди ваших родственников есть человек с таким именем?» – спросил он ее. «Был. В Бангоре. В своих книгах Кинг называет этот город Дерри, как и в Бессоннице. Настоящий Эдипна умер в 1947 году, том самом, когда родился Кинг. Он был бухгалтером, «Безобидным, как молоко и пирожное!» «В бессоннице дипно сумасшедший, который попадает под власть Алого Короля!» «Он пытается превратить самолет в бомбу и врезаться на нем в здание, убив тысячи людей!» «Помолимся, чтобы такого никогда не случилось!» Старик мрачно оглядел небоскребы Нью-Йорка «Видит Бог, может случиться!» «В этой истории план проваливается!» «Продолжила Нэнси». «Хотя некоторые люди гибнут. Главному герою книги, старику которого зовут Ральф Робертс, удается предотвратить самое худшее». Роланд пристально смотрел на внучатую племянницу Эрона Дипна. «Алый король упомянут в книге под настоящим именем». «Да», — кивнула Нэнси. Дипна из Бангора, настоящее Дипно, был дальним родственником моего отца». Львинисты могут показать вам наши семейные древо, если вы захотите Но действительно, это очень дальняя родня Что моя, что дядя Эрона Мы думаем, Кинг, возможно, использовал нашу фамилию Чтобы привлечь к книге ваше внимание или наше Даже не отдавая себе отчета, что делает «Послание из глубокого разума» Задумчиво сказал Стрелок Нэнси просияла «Послание его подсознания, да?» Именно так мы и думаем. Но Роланд думал о другом. Стрелок вспомнил, как он загипнотизировал Кинга в 1977 году. Как велел ему слушать «Вескаган» – песнь черепахи. Мог глубокий разум, часть сознания Кинга, которая не переставала пытаться выполнить полученный под гипнозом приказ, вставить часть песни черепахи в эту книгу которую слуги короля могли пропустить, потому что она не входила в цикл «Темная башня». Роланд полагал, что такое возможно, а потому фамилия Дипна могла быть знаковой. «Но я не могу прочитать книгу. Слово здесь, слово там, но не больше». «Ты? Нет. Зато, может, моя девочка?» Ответил ему Моза Скарвер. «Моя девочка Адетта, которую ты зовешь Сюзанной». Роланд медленно кивнул. И хотя уже начал сомневаться, что книга эта может принести ему пользу, перед его мысленным взором возникла яркая картинка. Оба они сидят у костра, большого костра, потому что ночь выдалась холодная, а ыш лежит между ними. В скалах, что высятся у них за спиной, завывает холодный зимний ветер, но им на это глубоко наплевать. Желудок набит, телу тепло, потому что на них есть одежда, сшитая из шкур животных, которых они сами и убили. А еще у них есть книга, которая позволит скоротать долгий вечер. История Стивена Кинга о бессоннице. Она сможет почитать тебе ее на привалах, когда вы будете идти по своей последней тропе. Скажи, Господи! Да, подумал Роланд. Одна последняя история которую надо услышать. Одна последняя тропа, по которой надо пройти. Тропа, что ведет к кан кан и Темной Башне. Или просто приятно думать, что ведет. В этой истории Алый Король использует Эда Дипна, чтобы убить одного особенного мальчика, Патрика Денвила. Перед нападением, когда Патрик и его мать ждут выступления одной женщины, «Мальчик рисует картину, изображающую у вас, Роланд, и Алого Короля, вероятно, запертого в камере, на вершине темной башни». Роланд вздрогнул. «На вершине? Запертого на вершине?» «Не волнуйтесь», — подала голос Мариан. «Не волнуйтесь, Роланд. Келвинисты анализируют произведения Кинга многие годы. Каждое слово и каждую ссылку, и все, что ему удается найти...» прямым ходом отправляется в группу «Светлого разума» в Нью-Мексико. Хотя члены этих двух команд никогда не видели друг друга, можно утверждать, что они работают вместе». «Но это не значит, что они во всем соглашаются друг с другом», – вставила Нэнси. «Конечно, не соглашаются». По тону Мариан чувствовалось, что ей неоднократно приходилось выступать в этих стычках в роли арбитра. Но в одном они полностью согласны Ссылки Кинга на темную башню замаскированы А случается, ничего не значит Роланд кивнул Эти ссылки появляются, потому что его глубокий разум всегда думает о темной башне Но иногда он начинает нести галиматью Да Согласилась Нэнси Но очевидно, вы не думаете, что вся книга ложный след, иначе не давали бы ее мне Мы действительно так не думаем Кивнула Нэнси Но написанные в книге не гарантируют, что Алый Король действительно заперт в камере на вершине темной башни Хотя, полагаю, такое возможно Роланд подумал о собственной версии Алый Король заперт, только не в самой башне, а вне ее, на каком-то подобии балкона Интуитивная догадка? Или ему просто хотелось в это верить? «В любом случае, мы думаем, что вам следует поискать этого Патрика Денвилла», – сказала Мариан. «Обе группы согласны в том, что это реальная личность, но в нашем мире его следов мы найти не можем. Возможно, вы встретите его в тандерклепе «Или еще дальше», – вставил Мозас. Мариан кивнула. «Согласно истории, которую Кинг рассказывает в Бессоннице, вы все узнаете сами. Патрик Денвилл умирает молодым». «Но, возможно, это не так. Вы понимаете?» «Не уверен». «Когда вы найдете Патрика Денвилла, или когда он найдет вас, возможно, он еще будет ребенком, как в книге», — пояснила Нэнси. «Или стариком, как дядя Моус». «Ему не повезет, если будет так!» — и старик рассмеялся. Роланд поднял книгу, посмотрел на красно-белую суперобложку, провел пальцами по буквам, складывающимся в слово, которое он не мог прочитать. «Вы уверены, что это всего лишь вымысел?» «С весны 1970 года, когда он напечатал фразу «Человек в черном ушел в пустыню, и стрелок двинулся следом», — сказала Мариан. «Редко что из написанного Кингом можно назвать всего лишь вымыслом. Он сам, возможно, в это не верит. Мы верим». «Но долгие годы борьбы с Алым Королем могли привести к тому, что теперь вы, если угодно, шарахаетесь от тени», — подумал Роланд. «Если не вымысел, то что?» — ответил ему Моза Карвер. «Мы думаем, возможно, послание в бутылках». В его голосе Роланду послышались интонации Сюзанны. Ему вдруг захотелось увидеть ее, узнать, что с ней все в порядке. И желание это было таким сильным, что оно оставило горький привкус на языке. «Великое море!» «Прости, пожалуйста», — извинился перед стариком Роланд. «Я отвлекся». «Я сказал, мы верим, что Стивен Кинг бросает эти бутылки в Великое море, то самое, которое мы называем «примом». «В надежде, что они достигнут тебя вместе с посланиями, которые помогут тебе и моей Одетте добраться до вашей цели». «А теперь мы можем перейти к нашим последним подаркам», — заговорила Мариан. «Нашим настоящим подарком. Прежде всего...» Она протянула Роланду шкатулку. Крышка откидывалась на петле. Роланд уже взялся за крышку левой рукой, чтобы откинуть ее» но замер и вскинул глаза на своих собеседников. Они смотрели на него с надеждой и скрытым любопытством, и от выражения их лиц ему стало как-то не по себе. Невероятная и на удивление убеждающая мысль сверкнула в голове. Перед ним сидят истинные агенты Алого Короля». И когда он откинет крышку, последним, что увидят его глаза, станет Снич, временной механизм которого отсчитывает последнее мгновение до взрыва. А последними звуками, которые услышат его уши, будет истерический смех этой троицы и крики «Хайл, Алый Король!». Все, конечно, могло быть, но, с другой стороны, он должен был хоть кому-то доверять, потому что альтернативой было безумие. Если Ка чего-то хочет, пусть так и будет, подумал Роланд и открыл шкатулку.